Наполнение оболочек газом началось около трех часов утра и длилось почти восемь часов. За час до полудня воздушный шар, одетый в сетку, грациозно покачивался над своей корзиной, удерживаемой большим количеством мешков с землей. С особой тщательностью был установлен аппарат для расширения газа и прилажены в цилиндрическом ящике нагрева трубки, сообщающиеся с обеими оболочками коря, веревки, инструменты, походное одеяло, тент, ясные припасы, оружие — все было размещено в корзине на заранее намеченных для этого местах. Вода запасена была еще в Занзибаре. 200 фунтов балласта в виде песка, помещавшегося в 50 мешочках, также было уложено на дно корзины, так чтобы он всегда был под рукой. К пяти часам вечера... Все эти приготовления были закончены. Пока шла работа, вдоль всего берега островка стояли часовые, а шлепки с решительного курсировали по проливу. Туземцы проявляли свой гнев дикими криками, гримасами и кривлянием. Шрецы носились среди толпы, еще больше разжигая ее фанатизм. Некоторые из самых рьяных пытались было вплавь добраться до острова, но их легко отогнали». Тут пущены были в ход заклинания и колдовство. Вызыватели дождя, утверждавшие, что они повелевают тучами, стали призывать ураганы, и каменный ливень, так негры зовут град. Для этого они собрали листья со всевозможных деревьев и принялись кипятить их на медленном огне. В это же время с помощью длинной иглы, вонзенной в сердце, был убит баран. Но, увы, небо по-прежнему было безоблачным. Ни баран, ни гримасы не помогли. Неграм не оставалось ничего более, как устроить буйную оргию, напившись «Зембо» — этого жгучего ликера, приготовленного из кокосовых орехов, и «Тогва» — чрезвычайно хмельного пива. Их песни, маломелодичные, но ритмичные, слышались всю ночь до рассвета. Около шести часов вечера наши путешественники в последний раз сели за обеденный стол в кают-компании Решительного вместе с капитаном и офицерами. Кеннеди, к которому никто не обращался ни с какими вопросами, что-то про себя бормотал, не сводя глаз с доктора Фергюсона. Прощальный обед был невесел». Приближение минуты разлуки навевало на все грустные размышления. Что сулила отважным путешественникам судьба? Будут ли они когда-нибудь снова среди друзей, у домашнего очага? А если почему-нибудь они не смогут пользоваться для передвижения своим шаром, что станется с ними среди диких племен, неведомых стран, в необъятных пустынях? Все эти мысли до сих пор только мелькавшие в головах присутствующих, теперь волновали их разыгравшиеся воображение. Доктор Фергюсон, как всегда хладнокровный и невозмутимый, тщетно старался рассеять подавленное настроение. Опасаясь со стороны негров каких-нибудь враждебных выступлений против доктора Фергюсона и его спутников, все трое остались ночевать на решительном. В 6 часов утра они покинули свои каюты и переправились на островок Кумбени. Восточный ветер слегка покачивал воздушный шар. Вместо удерживавших его до сих пор мешков с землей были поставлены двадцать матросов. Командир Пеннет явился со своими офицерами присутствовать при торжественном старте. Тут Кеннеди подошел к доктору и, взяв его за руку, проговорил Итак, Самуэль, ты бесповоротно решил лететь. Бесповоротно решил, дорогой мой Дик. Но не правда ли я сделал все, чтобы этому помешать? Все? Тогда, значит, моя совесть чиста, я отправляюсь с тобой. «Я был в этом уверен», — ответил доктор, не скрывая, до чего он тронут. Наступил момент последнего прощания. Капитаны, офицеры горячо обняли и расцеловали своих бесстрашных друзей, в том числе, конечно, и славного Джо, гордого и сияющего. Каждому из присутствующих хотелось пожать руку доктору Фергюсону. В девять часов утра трое аэронавтов заняли свои места в корзине воздушного шара — Доктор зажег горелку и полностью открыл кран, чтобы достигнуть наибольшей температуры. Через несколько минут шар, до этого времени державшийся на земле в полном равновесии, начал тянуть вверх. Матросы стали понемногу отпускать, удерживающие его канаты. Корзина поднялась над землей футов на двадцать. — Друзья мои! — закричал доктор, стоя с обнаженной головой между своими спутниками. «Дадим нашему воздушному шару имя, которое должно принести ему счастье. Назовем его Викторией!» Прокатилась оглушительная «Ура!» «Да здравствует королева! Да здравствует Англия!» К этому моменту подъемная сила воздушного шара еще больше увеличилась, Фергюсон, Кеннеди и Джо послали своим друзьям последний привет. «Отдавай!» — скомандовал доктор. Виктория быстро поднялась в воздух, и в этот момент на решительном раздался салют из четырех его пушек.